Глава одиннадцатая. Посидев немного на кровати напарника, я решила, что надо сходить в душ. Надеюсь, он не будет против, если я ещё раз воспользуюсь его в ванной комнатой. Скинула брюки с рубашкой и отправилась освежиться. Подставив лицо горячим струем, хватало ртом в воздух, отфыркивалось от воды, попадающей в рот. Сквозь шум воды я услышала, что напарник уже вернулся, и почему-то желание выходить тут же пропало. Я выключила воду, схватила приготовленное полотенце и завернулась в него. Присела на край чаши, раздумывая, как поступить дальше. «Марк точно не даст мне уйти без ответов. Что ему сказать? Всё как есть?» «А как есть?» Я вздрогнула от лёгкого стука в двери его голоса. «Мила, я принёс завтрак. Ты уже закончила?» Сижу, закусив нижнюю губу с идиотской мыслью о том, что если так и сидеть, то все проблемы сами пройдут. А ещё можно сбежать к себе в комнату. Хотя... «Марк, а почему ты в окно влез?» Напарник приоткрыл дверь, но остался стоять на пороге. «А потому что портал не работает. Да и вокруг комнаты метров на пять магия не работает. Пришлось через крышу спускаться». Он пристально посмотрел на меня, сидящую на бортике ванной, и улыбнулся. «Что?» Я смутилась. «Ничего, так и пойдёшь». «Я не против». «Марк!» Возмутилась и смутилась. «Что? Это же не я целоваться лес Он сделал два шага вперёд и наклонился ко мне. «Я не лезла». Буркнула, смущаясь ещё сильнее. «Я нечаянно». «М-м, ну да». Он протянул руки, обхватил меня за талию и, вытащив из чаши, поставил на пол рядом. Повертел головой и, схватив висящую на специальной подставке рубашку, накинул на мои плечи. Форму подготовлю чуть позже. «А пока вот это на не пойдём». Марк развернулся и вышел. Я как-то разочарованно проследила за его удаляющейся спиной. Ждала ещё чего-то. Скинула полотенце и застегнула рубашку напарника на все пуговки. Она была довольно большой и свободной, длинной, почти до колен. Выйдя из ванной вслед за Марком, я заметила, что на кровати уже стоят два подноса с завтраком из столовой. Забравшись на кровать, скрестила ноги и, откинув за спину влажные волосы, взялась за ложку. Парень стоял посреди комнаты и следил за мной. Я подняла на него вопросительный взгляд, указывая на второй поднос. «А ты чего не ешь? Как тебя зовут?» Вдруг очень серьезно спросил напарник. «Я аж воздухом подавилась». «Что? Как тебя зовут?» «Я не могу есть с человеком, чьего имени даже не знаю». Я откашлялась и напряженно посмотрела на него нахмурилась. Но раз он решил подойти к делу так... То есть спать и целоваться с человеком, чье имя ты не знаешь, вполне, а вот есть... Это разные вещи, напарник. Как тебя зовут? Милена. Меня зовут Милена. Родные звали Мила. Так что я все та же Мила. Я почему-то надулась и продолжала молча есть кашу. Марк опустил руки, которые до этого момента... Держал скрещенными на груди и в два шага сократил расстояние между нами. Присев на край постели, обхватил мою руку с зажатой в ней ложкой. «Мила, хватит дуться, это по-детски. У нас слишком серьёзная ситуация, и я очень рад, что ты Мила. Мне всегда нравилось твоё имя». Он потянул руку, в которой я по-прежнему держала ложку, к себе и коснулся её губами. «Приятно познакомиться, Мила». Я проследила взглядом за тем, как Марк отпустил мою руку и придвинула к себе второй поднос. «А ты? Тебя зовут Марк?» «Да», — он улыбнулся. «Марк Тибор». «Ладно, это глупо, мило. Давай начнем с самого сейчас важного. Что с твоей комнатой и твоим женихом?» «С каким женихом?» Чуть дрогнув, переспросила я. «Ну, с тем, что повесил на твою комнату такой блок, что Сиор...» просидев всё утро под дверью, опустил руки. м м м Я закусила губу, думая, с чего начать, и решила начать с конца. Он разозлился, что я ушла, и... Я снова задумалась на секунду. Что-то там он ощущает в моих браслетах. И, Марк, он мне не жених. Напарник внимательно посмотрел на меня и спросил. «А он сам в курсе, что не жених?» «Марк, он не мой жених. У него есть другая невеста. Принцесса Хелена. И насколько ты должен быть в курсе последних новостей, она ожидает наследника. Этого пока никто официально не отрицал, кроме Тора Хаэра. А всё остальное это...» Я тяжело вздохнула. «Не знаю, как объяснить, но всё это ненормально, понимаешь? Неправильно. Но он словно не слышит меня. Да он и себя не слышит». Всё случилось так давно и произошло так быстро, будто кто-то связал нас незримой нитью. Но мы не можем быть рядом. И порознь нам тоже плохо. Когда мы вместе, кровь закипает. Хочется броситься в его объятия и одновременно бежать от него как можно дальше. Когда мы далеко друг от друга, накатывает тоска. Я не знаю, что чувствует Эллор, но мне страшно. Он пугает меня. То нежный, то желает разорвать на части — Я устала от этого. Скорее бы уже всё закончилось. Марк отложил прибор и наклонился ко мне ближе и взял за руки, заставив бросить ложку, что я судорожно сжимала, потянул на себя. «Мила, что ты знаешь о высокородных и феериях? Ты вроде собиралась в библиотеку из-за этого?» Я с удивлением наблюдала за его руками и пальцами, аккуратно массирующими мои ладони. Я нашла немного информации по феериям, но мало. Хотя пальцы Марка переместились выше, на сгиб кисти. Хотя я, Марк, что? Он продолжал, как ни в чём не бывало, массаж. Это было просто невероятно приятно. Что ты нашла по феериям? Я словно загипнотизированная следила за его руками. Феерии повелевают чувствами, эмоциями. Они их ощущают, впитывают. Ну и ещё они связаны с высокородными. Это всё? Да. Мила, ты феерия?